То он умерла, ушла, отброшена, забыта. То он была дочерью девяти лун. Теперь она не более чем строчка в хронике. Императрицей стала Фортуона. Фортуона Атаэм Деви Пиндрак легонько поцеловала в лоб склонившегося перед ней солдата, стоящего на коленях в редкой траве. Из-за влажной алтарской жары казалось, что лето уже настало, но трава, которая еще неделю назад казалась свежей и полной жизненных соков, стала чахнуть и желтеть. Где сорняки и всякий чертополох, посеянные семена не давали всходов, как и зерно себями напортились и умирали, не успевая по-настоящему прорасти. Колено преклоненный солдат, находившийся перед фортоной был первым в шеренге из пяти человек. За спиной у этой пятерки построились две сотни небесных кулаков, элиты ее ударной армии. На них были темные кожаные доспехи и облегченные похожие на головы насекомых шлемы из кожи и древесины. На доспехах и шлемах была нанесена одинаковая эмблема — сжатый кулак. Пять десятков пар сулдам и дам, включая, дали ее сулдам Малагавану, которых Фортона выделила для этого дела. Она чувствовала, что ради этой важнейшей операции ей нужно пожертвовать чем-то личным. Неподалеку в загонах ждали сотни таракенов, сопровождаемые дрессировщиками, готовившими животных к грядущему полету. Небольшая группа ракенов уже грациозно кружила в воздухе. Фортуона посмотрела на солдата у ног и возложила свои пальцы на его лоб там, куда только что его поцеловала. — Пусть твоя смерть принесет победу! — тихо произнесла она ритуальную фразу. — Пусть твой нож напьется крови! Пусть твои дети славят тебя вплоть до последнего рассвета! Он еще ниже склонил голову. Как и на остальных четырех солдатах в ряду, на нем были доспехи из черной кожи. С его пояса свисали три ножа, и у него не было ни плаща, ни шлема. Как и все небесные кулаки, он был невысок и легок. Большую часть бойцов в этих войсках составляли женщины. В любых действиях, где подразумевалось участие Туракинов, основной проблемой был вес. В быстром налете лучше иметь двух отлично тренированных, но легких бойцов, чем одного здоровяка в тяжелом доспехе. Вечер едва начался, солнце только собиралось заходить. Лейтенант-генерал Юлан, собиравшийся лично возглавить атаку, считал, что лучше вылететь как можно позже. Рейд начнется в темноте, скрытно от возможных наблюдателей в Эбудар. Когда-нибудь такие предосторожности будут излишни. Что с того, что жители Эбудар видят взлет сотен таракинов? Слухи не имеют крыльев и не могут лететь быстрее ракина. Однако их враги умели передвигаться намного быстрее, чем им следовало. Что бы это ни было, тирангрял, плетение или нечто иное, что давало это преимущество, оно было весьма опасно. Лучше действовать скрытно. Перелет до Тарвалона займет несколько дней. Фортуона подошла к следующему бойцу в шеренге. Темные волосы женщины были заплетены в косу. Фортуона поцеловала ее в лоб и произнесла те же ритуальные фразы. Эти пятеро были кровавыми ножами. Простое черное каменное кольцо, которое носил каждый из них, было особым терангриалом, который давал им силу и скорость, а также прятал их в темноте, позволяя буквально растворяться в тенях. Но такие невероятные способности имели высокую цену. Кольца высасывали жизни с своих обладателей, убивая их за считанные дни. Сняв кольцо, можно было приостановить процесс, но однажды запущенной каплей крови носителя кольца, он был необратим. Эти пятеро не вернутся. Они останутся, вне зависимости от исхода операции, чтобы убить как можно больше марат дамани. Это было ужасной расточительностью. Тех дамани следовало бы обуздать, но лучше их убить, чем оставлять в руках возрожденного дракона. Фортуона перешла к следующему в коротком строю, целуя и благословляя его. Многое изменилось со дня ее встречи с возрожденным драконом. Ее новое имя было только частью провозглашения ее императрицей. Теперь даже верховные высокородные простирались перед ней ниц. Ее саджин, включая Силусию, сбрили остатки волос со своих голов. Начиная с этого времени, они будут сбривать волосы с правой стороны и заплетать их в косу с левой, как только они отрастут. Сейчас они закрывали левую сторону головы накидками. В поведении простолюдинов стало больше гордости и уверенности. У них снова появилась императрица. Несмотря на царивший в мире хаос, хотя бы одно это вернулось в рамки порядка. Фортуона поцеловала последнего в пятерке кровавых ножей, приговорив его к смерти и одновременно к подвигу. Она отступила назад. Силусия встала рядом. Генерал Юлан шагнул вперед и низко склонился. Пусть императрица доживет она вечно, знает, что мы ее не подведем. Она знает, ответила Силусия, свет вам в помощь. Знайте же, что ее величество доживет она вечно. Сегодня в саду видела весеннюю розу, оборонившую три лепестка. Нам явлено знамение вашей победы. Исполните его, генерал, и ваша награда будет достойной». Юлан встал и отдал честь, приложив кулак к груди, звякнув железом. Он направил первыми к загонам пятерых кровавых ножей, за ними остальных солдат. Спустя мгновение первая тварь уже разбегалась по длинному лугу, размеченному вешками и флажками, и затем взмыла в воздух. За ней последовали остальные твари, целая армия, больше, чем фортуны, видела разом в небе за целую жизнь. Едва угас последний дневной свет, все они направились на север. Ракинов с старакинами обычно не использовали таким образом. Как правило, рейды выполнялись путем высадки солдат на площадке подскока, где Таракины оставались ждать возвращения бойцов из боя. Но этот рейд был жизненно важным. План Юлона подразумевал дерзкую по замыслу атаку. Таракины, несущие солдам и дамы не на спинах, должны были атаковать с воздуха. Это может послужить началом новой смелой тактики или приведет к провалу. «Мы все изменили», — тихо произнесла Фортуона. Генерал Галган был неправ. «Это не ухудшит позиции возрожденного дракона на переговорах. Это обратит его против нас». «А разве до этого он нам не противостоял?» — спросила Силусия. «Нет», — ответила Фортуона. «Это мы противостояли ему». «Разве есть разница?» «Да». — ответила Фортуона, провожая едва видимые в небе полчища Таракина взглядом. — Есть. И, боюсь, скоро мы узнаем, насколько она велика.